Глава 13. Искусство вести разговор. Войдя, она стала искать взглядом знакомых официантов, но узнала только худого метродетеля, появившегося у входа в кухню. Зал уже начал пустеть. Анна направилась к метродетелю, приветливо улыбаясь. «Мадам желает пообедать?» — обратился он к ней писклявым голосом. «У вас пятна на пиджаке, нельзя появляться в зале в таком виде», — ответила она и подмигнула. «Прошу прощения». «Это я, Вальтер. Анна, я работала у вас официанткой». Метродотель поджал губы и наморщил лоб, что сделало его лицо похожим на топографическую карту. «Понятно», — проговорил он, хотя ничего еще не понял. «Ищите работу?» Анна энергично помотала головой, показывая, что дело совсем не в этом. «Хотите снова в официантке?» — гнул он свое. «Ни в коем случае». «Серьезно?» «Серьезно. Хосе на кухне?» «Он больше у нас не работает», — ответил митр «Давно?» «Довольно давно», — ответил митр не скрывая нетерпения. «Не знаете, где я могу его найти?» «Вы же не сообщили мне, куда уходите, когда вдруг без предупреждения пропали? Если бы вы это сделали из элементарной вежливости, то имели бы право рассчитывать на мое молчание на ваш счет». «Хосе был моим другом. Мне бы хотелось с ним увидеться». «Еще вопрос хотел бы увидеться с вами он сам» и он посмотрел на часы, как будто на них содержался ответ. «Надеюсь, этот разговор доставляет вам удовольствие, Вальтер. Месье Вальтер, я больше у вас не работаю». Не требовалось быть психологом, чтобы понять, что он плохо к ней относится и что этот разговор ведет в тупик. Анна резко развернулась и пошла к вращающейся двери ресторана, но на полпути развернулась и опять приблизилась к нему. «Здравствуйте, Вальтер. Узнаете меня?» «Как забавно!» — бросил насмешливый метродетель. «Вы уверены, что не ищете работу?» «Я больше не официантка. Теперь я шеф-повар». «Шеф?» — шеф, присвистнул он. «В каком же престижном заведении можно отведать вашу кухню?» «Я еще не подобрала название, но открыть уже совсем скоро. Кстати, если знаете кого-нибудь, кому надоел низкий заработок, не стесняйтесь с ним поговорить. Мне скоро понадобится хороший метродетель». Вальтер посмотрел на нее без всякого выражения и пошевелил губами, давая понять, что занят. Анна кивнула, приняв поражение, но беседа еще не закончилась. «Этот ваш разговор про ресторан шутка, или вы серьезно?» «Как сами думаете?» «Думаю, нахальство вам не занимать. Пришли сюда нанимать людей. Хосе понадобился вам для этого?» Уверен, вы ожидаете от меня молчания, не более того». «Действительно», — вздохнул Вальтер. «Кажется, он передумал, во всяком случае сменил тон». Его считали сразу после вашего ухода. Хасы, Он лучший сушеф, Какого я знаю? А вы многих знаете? Почему его уволили? На кухне произошел пожар. Это все, что я могу вам сказать. И даже это должно остаться между нами. Бедняйка пришлось попотеть, чтобы найти новое место. По последним сведениям, он будто бы работает в ресторане средиземноморской кухни в восточной части города. Называется Конквистадор. При этом уточнении Вальтер закатил глаза, как будто повествовал об ужасной драме. «Само собой, я ничего вам не говорил». «Само собой». Вальтер взял ее за руку, наклонился и пробормотал. «Когда ваше заведение откроется, дайте мне знать. Я зайду взглянуть, как у вас устроен обеденный зал». После этого он выпустил ее руку и исчез на кухне. Анна покинула ресторан с противоречивым впечатлением. Хосе понадобился ей не для того, чтобы переманить его к себе. Было бы нереалистично ожидать, что он покинет лайнер ради утлой лочонки. К тому же такой мастер кулинарии был ей не по карману. Но не надо было долго размышлять, чтобы увидеть связь между его увольнением и отравлением комиссара Жабера. И она ощущала свою ответственность за невзгоды Хосе. Она решила увидеться с ним как можно скорее, как только решит, как добиться от него прощения. Приближалось время важной встречи. Она свернула на привокзальный бульвар, И с небольшим опозданием вошла в кафе, где ее ждал подрядчик. Месье Баррикес был человеком компетентным и, по всей видимости, честным, но очень шупрямым по части цен. Круглые очки придавали ему профессорский вид, но это был только вид, потому что жаргон, на котором он изъяснялся, заставлял заподозрить, что в детстве он поколесил по разным странам. Он то и дело повторял «никаких нелорийских обещаний, никаких разговоров о качестве». «Имея в виду, что не дает пустых объяснений, не отступает от стандартов качества». Говоря о кухне, он важно подтверждал, что вентиляция была первостепенная, и главное, что на этот счет со мной. Аня очень хотелось ему доверять, но ей было трудно сосредоточиться. Никак не получалось забыть о своей вине перед Хасе, угрюмо перемешивавшим паэлью на кухне конквистадора. То была прискорбная растрата кулинарного таланта, хотя она ничего не имела против паэльи. В конце концов... Барикес согласился предоставить ей пятипроцентную скидку, трижды повторив перед этим, что она пьет его кровь. Но что поделать, раз она такая «бонита», что в его устах означало «симпатичная»? Анна поблагодарила его, подписала смету и вручила ему чек. Выйдя из кафе, она решила, что чтение хорошей книги стало бы полезным способом проветрить мозги. Приняв решение, она уверенно зашагала дальше по улице. Он грыз карандаш, погруженный в опись наличного товара, когда открылась дверь магазина. «Какую книжку посоветуете?» — обратилась к нему покупательница. Нижняя челюсть меча упала на добрых три сантиметра. Брови настолько же влетели вверх. «Книжку?» — растерянно отозвался он. «Обычно в книжный магазин приходят для этого, или я не права?» И она искренне улыбнулась, как бывало всегда, когда непосредственность заставляла ее говорить вещи, о которых потом приходилось сожалеть. «Обычно, да». «Значит, все правильно. Я обыкновенная женщина, даже слишком обыкновенная». С этими словами она уставилась на край своего старого плаща. «Нет, это совершенно не так. Не знаю, как можно этого не замечать». «Неважно, мы сделаем вид, что не замечаем. Мне бы очень хотелось уйти от вас с хорошей книгой». Желая скрыть свою хромоту, меч напряг мышцы больной ноги и, оторвавшись от прилавка, двинулся к одной из тумб с книгами. Текст на обложке, той, которую он первый взял в руки, заставил его покривиться, положить книгу и взять другую. Так повторилось пять раз. Анна подошла к нему и положила руку ему на рукав. «Вы когда-нибудь решитесь?» Он стоял перед ней, проглотив язык. «Предложите хоть что-нибудь, мне любая сгодится». Это было сказано неубедительным тоном. «Может быть, чаю?» Теперь онемела она, а Мич залился краской и стал похож на мак посреди люцернового поля. Их с Анной сходство состояло в неумении себя вести при попадании в бурный водоворот. «Я оговорился, речь, разумеется, о книге». Спохватился он. «Чайный салон тоже неплохо», — ответила Анна, удивленная тем, что эта мысль пришлась ей по душе — хотя ее ждал непочатый край работы. Я так забегалась, что даже не пообедала. Добавила она в свое оправдание. «Сами выберите, где, а за книгой я зайду в другой раз». Меч запер магазин изнутри и выпустил гостю во дворик. Там она увидела бездомного кота и подошла его погладить. «Он ваш?» «Нет, это ночной сторож». Она никак не прокомментировала услышанное и последовала за ним. Они свернули с главной улицы в переулок, потом в еще один, прошли по-третьему. Так они пересекли целый квартал. Меча тревожило не только то, что они бродят уже час и не находят иных тем, кроме отъявленных банальностей, но и то, что он понятия не имеет, куда ее пригласить, потому что в жизни не заглядывал в чайные салоны. На площади она остановилась и огляделась. Мы не слишком далеко ушли. Не слишком. Вы хоть знаете, куда мы идем? Не слишком. «Я так и подумала. Я привык гулять по набережным, но это банально. Это стало клише». «Никогда не надо бояться клише», — ответила она. «Только мне сдается, что река протекает совсем не здесь, а в другой части города. Первое кафе, которое мы увидим, — наше». Еще через десять минут Анна указала на неприметный ресторанчик. Единственным достоинством было то, что он оказался у них на пути. Она опустилась на диванчик и заказала водку. «Еще рано, но мне нужно сильное средство для укрепления сил», — объяснила она. «Неудачный день?» Она утвердительно кивнула. «Можно спросить, почему?» «Спросить можно, но я предпочитаю об этом не думать. Лучше расскажите мне про свой день. Надеюсь, он лучше моего». Мич заказал текилу, и официант убежал. «Любите текилу?» «Нет, текила пригодилось бы мне вчера». «Что произошло у вас вчера?» — спросила Анна. Я увидел кое-кого, причинившего мне много мучений. Думал, смогу провести под прошлым черто, быть безразличным. А вышло наоборот. «Женщина?» Мич молча покачал головой. «Мне не свойственно злиться, но вот увидел его, и теперь хожу злой. Мне не нравится это состояние». «А как отреагировал он?» «То ли он меня не видел, то ли не узнал?» «Старая любовная история?» «Ничего похожего». Улыбнулся Мич. «Чем же он вам насолил?» «Долго рассказывать вам будет скучно». Анна подалась к нему. Она читала на его лице, как трудно ему удалось это признание. Он сказал, что ему не свойственно злиться, и она сразу ему поверила. «Значит так. Вы разбудили во мне любопытство. Не могу спросить, чем вы занимаетесь, потому что знаю ответ. А если вы спросите об этом меня, то получится не очень оригинально. Можно ничего не говорить. Молчание меня не пугает». «А у вас в жизни есть кто-нибудь, кого вы никогда не простите?» «Был», — ответила она, — «но я отплатила ему той же монетой. Теперь мы с ним квиты». «Думаете, месть успокаивает?» «Нет. Вернее, может быть, в том, чтобы отомстить за себя, нет ничего почетного, но иногда не давать себя в обиду вопрос выживания. Девчонки слишком часто познают эту науку уже в старшей школе». Она растопырила пальцы и с наслаждением потянулась, как будто признание пошло ей на пользу. «Какой вы были в юности?» «Какой странный вопрос. Мне еще никогда его не задавали». Засмеялась она. «Почему вы спрашиваете?» «Потому что я не мастер вести разговор. Вы уже, безусловно, это заметили. Даже подумали, наверное, что я вам не интересуюсь». «Ничего подобного. Полагаю, если хочешь кого-то узнать, то лучше начать сначала. Книгу же читаешь с первой страницы». «Согласна», — сказала она. «Я обожала футбол, была похожа на мальчишку, поэтому меня приняли в команду». Я бегал быстрее мальчишек и гораздо чаще их забивал голы. За это меня поставили в нападение. Вратари не могли отразить мои удары. Мне нравилось их посрамлять. Я выработала непобедимую технику. Прежде чем нанести удар, я издавала хриплый крик, как делают теннисистки. Мне это подстягивало, а вратарь подпрыгивал и получал мяч в сетку. Но потом мне стал расти грудь, и с мечтой о карьере в мужской команде пришлось расстаться. Миш отправил мысли к дальним берегам, чтобы не смотреть на грудь Анны. «Вас прогнали из-за груди?» — спросил он, глядя на плохую копию картины «Мандриана» на стене Оанны за спиной. Я сама хлопнула дверью. Природа брала свое. Мои товарищи по игре росли. Развивалась их мускулатура. Вместе с ней росла выносливость, и я больше не могла тягаться с ними на поле. Я стала откровенно плохо играть. «А потом?» «Потом я со свирепой энергией стремилась во взрослость, но это уже следующая глава». «Зачем вам понадобилась свирепая энергия?» Что покинуть дом. Вы не ладили с родителями? Когда как, но чаще нет. Я отказывалась делать то, чего они от меня ждали. У меня была своя мечта, и я хотела ее осуществить. И как? Получилось? Почти. Для этого я и вернулась. Куда вы уезжали? Очень-очень далеко. Что-то я разболталась, вы засыпали мне вопросами. Меч подумал, что искусство вести разговор сложнее, чем он предполагал. «Существует некое количество задаваемых вопросов, которые лучше не превышать. То ли дело книги, они так чудесны своей доступностью». «А вы? Вы притворили в жизнь вашу мечту?» — спросила его Анна. «Как раз сейчас я над этим работаю». Видя, что озадачил Анна, он поспешил поправиться. «Я имел в виду не этот момент с вами, хотя очень его ценю. Можно такое говорить?» «Можно», — разрешила она. «Что же вы имели в виду?» «В общем...» я тоже вернулся из долгого путешествия и где же вы были в тюрьме сказал мич